Поехали. Моя машина осталась покинутой там под деревьями. Я храбро оставил Алиан и свой дом, но теперь мужество изменило мне. Оставить еще, как обломок кораблекрушения, мою машину, я был готов заплакать. Внезапно ворвались ритмичные звуки там там Запела труба, я включила радио. Под звуки меди и синкопа барабанов проплывал спокойный ночной пейзаж Низкие фермы, старые мельницы и заросли Тамариска. Мирям вела машину без напряжения, слегка запрокинув голову и пальцами правой руки отбивая такт. Она была счастлива. Она увозила своего пленника. Мы проехали в лагерь Ньерх. На шоссе к Барбатру лежал легкий туман, облачка, дымки поднимались над дорогой. Мириам пропустил развилку и указатель дороги на Гуа. «Стоп!» — сказал я. «Нужно было повернуть налево». Скрипнули тормоза. Машина остановилась, проехав метров пятьдесят. «Тормоза паршивые», — заметил я. «Тебе дали старую колымагу». Мы зигзагами вернулись к перекрестку задним ходом. Мириам была еще не слишком умелым водителем. Она нервничала, чувствуя, что я за ней наблюдаю, и тронулась слишком резко. Несколько толчков подряд сдвинулись с места багаж. Я встал коленями на сиденье и, как мог, запихивал обратно свертки, которые вот-вот должны были свалиться на нас. Взгляд на часы. Теперь уже нельзя останавливаться, чтобы приводить багаж в порядок. Мы выехали на шоссе, ведущее Гуа. «Переходи на вторую», — сказал я. «Сейчас надо быть поосторожней». Насколько хватало взгляда... Ровная гладь моря и и Гуа, черточка, обозначающая водораздел. Ночь была такой светлой, что Мириам переключила фара на ближний свет. Море уже подошло к первой мачте. Машина ехала вровень с водой. По мере того, как мы продвигались, нас поглощала пустота. Берега не было видно. Остров утонул во тьме. Оставалась эта узкая дорога бегущие, как железнодорожная насыпь в огромном сером пространстве от бесконечной неподвижности, которого сжимало сердце. Слева, вдали, на уровне горизонта, маяки обменивались короткими световыми сигналами, машину подбрасывало, минут через десять мы будем на другой стороне. Шоссе пошло вниз, смешиваясь с океаном. Вода просачивалась под клочки выброшенных на мель морских водорослей, и медленно распутывала их. Я видел, как она чуть пенис поблескивает справа и слева, слегка вскипая вокруг небольших камней. Показался силуэт второй мачты, он увеличивался, потом стал уменьшаться, удаляясь, самое трудное позади. «Теперь видишь», — сказал я, — «что у нас не было времени. Машину резко занесло, двигатель заглох, Мириам перевела рычаг в нейтральное положение». Затем включилась стартер сцепление, машина заскользила ещё немного и накренилась. Так кренится корабль, задев дно кормовой частью киля. «Подожди!» — крикнул я. Я открыл дверцу и обошёл дофин. Задний мост машины сошёл с дороги и увяз. Медиам выглянула. «Прокол?» — «Нет», — сказал я, — «ты не вписалась в поворот». Наши голоса были слышны далеко в тишине, и джазовая музыка придавала сцене необычный характер, хотя и успокаивала. Мириам вышла из машины. «Ничего не понимаю», — сказала она. «Уверяю тебя, я старалась придерживаться середины дороги. Это серьезно?» «Не думаю. Подложу камни под колеса. К несчастью, машина слишком тяжелая. Может, ее разгрузить?» Я пожал плечами и поискал глазами мачту. Она возвышалась в метрах в ста, И ее присутствии, как бы говорилось, что опасности нет. Я сунул трубку в куртку, которую повесил на дверцу. «Выключи двигатель», — сказал я Мириам. «Здесь работа на минуту». Камней хватало, они валялись везде. Но как только я подсовывал руку, чтобы их вытащить, чувствовал, как в образовавшиеся ямки устремлялась вода. Мириам принялась вытаскивать багаж, складывая его кое-как на дороге. По-прежнему, как в насмешку, громко играл джаз. Я пяткой забивал камни под шин. По идее, я успевал вытащить машину. Если это не удастся, то вот она, мач-то здесь, готовая нас принять. Наша жизнь не была под угрозой. Ничего не могло случиться. Но если мы проведем ночь на Гуа, а утром разразится скандал, Ателиан его не утаить. Я работал как одержимый. Когда я посчитал, что достаточно заполнил впадину, сел за руль и запустил двигатель, затем резко включил скорость.